Шапка м о н о м а х а и регалии московских царей. В залах оружейной палаты в Московском Кремле экспонируются тысячи произведений русского и зарубежного прикладного искусства, оружие и доспехи, золотая и серебряная посуда, ювелирные изделия, драгоценные ткани, шитье, древнерусские книги с миниатюрами, конская упряжь, парадные экипажи. Но наибольший интерес неизменно вызывают государственные регалии московских царей, в числе которых знаменитая шапка м о н о м а х а Имеются свидетельства, что еще Иван Калита благословил на княжение своего старшего сына Семена Гордова некой золотой шапкой. А золотой княжеской шапки упоминает в своей духовной грамоте в 1462 году и московский князь Василий II темный. В 1498 году Иван III венчал ею на царство внука Дмитрия. С этого момента золотая шапка становится символом высшей государственной власти. Неясно, правда, идет ли речь на первых порах об одной и той же шапке, передававшейся из поколения в поколение, или ее всякий раз изготавливали заново. При Василии III родилась легенда, будто бы эту золотую шапку некогда прислал в дар киевскому князю Владимиру Мономаху византийский император Константин Мономах. То, что император Константин умер еще за пятьдесят лет, До того, как Владимир стал киевским князем, никого не смущало. Эта легенда всячески поддерживалась властями, так как она в духе принятой в ту пору политической догмы Москва третий Рим подкрепляла версию о преемственности власти московских князей и царей от византийских императоров. Начиная с 1498 года этой шапкой, получившей название шапки м а н о м а х а венчались на царство все русские цари до Петра I включительно. Хранящаяся ныне в о Ружейной палате шапка м а н о м а х а представляет собой уникальное произведение искусства. Ее древнейшая часть — тулья. Составлена из восьми золотых пластин, украшенных сложным узором из т о н ч а й ш е й золотой проволоки, каждый из которых напоминает продолговатый равнобедренный треугольник с усечённой вершиной. По краям пластин имеются дырочки, через которые изнутри подшивалась матерчатая основа. Специалисты считают, что пластины были изготовлены восточным ювелиром на рубеже XIII начала XIV веков. Характер о р н а м е н т а и тонкость работы свидетельствует о том, что одним из возможных мест происхождения шапки могла быть Византия. Но когда и каким образом она попала в Россию, сказать невозможно. Первоначально шапка имела жемчужные и золотые подвески. Позже ее опушили собольем мехом. Верхний колпачок с крестом, драгоценными камнями и жемчугом был добавлен уже гораздо позднее, в ш е с т н а д т о м столетии. Второй хранящийся в вооруженной палате царский венец, так называемая шапка Казанская. Вероятнее всего, она была изготовлена в честь покорения Казанского ханства в 1552 году, и не исключена возможность, что создавали ее татарские ювелиры, вывезенные Иваном Грозным из Казани в Москву. Произведение это несет в себе как признаки восточной работы, так и типично московские мотивы. Основа венца чуть вытянутая золотая тулья. Украшена тонким вычерным орнаментом, исполненным с подлинно восточным изяществом. Тулью опоясывают три ряда ажурных фасонных кокошников, г о р о т к о в широко распространенных в русском прикладном искусстве. В центре каждого г о р о д к а вставлен драгоценный камень: или большая жемчужина, или голубая б и р ю з а или розовый алмандин. ь Такой подбор камней характерен для восточных изделий. Шапку венчала густо красная шпинель. В 1627 году ее заменили большим желтым топазом, а шпинель впоследствии использовали для венца царя Ивана Алексеевича. Как непременный атрибут венчания на царство от государя к государю передавался так называемый филофеевский крест, впервые упомянутый в духовной грамоте Василия Первого. По преданию Крест этот был привезен митрополитом Алексеем в 1354 году от Константинопольского патриарха ф и л о ф е я в дар Московскому князю Ивану Красному. Он создан византийскими мастерами в XII веке. Крест о к о в а н позолоченным серебром и украшен тонко прочеканными е н медальонами и фигурами святых целителей Кира, п а н т е л е й о н а Косьмы. И Демиана. В первой половине XVII столетия для царя Михаила Федоровича был изготовлен исключительный по роскоши, художественному мастерству и технике исполнения большой государев наряд. Он включал в себя венец, скипетр, державу, бармы, царское оплечье, украшенное драгоценными камнями и изображениями святых. Специальное одеяние п л о т н о Саадак прибор, состоящий из к о л ч а н а и налучья, и некоторые другие предметы, употреблявшиеся во время торжественных церемоний. Царский венец и саадачный прибор были изготовлены в 1627-1628 годах, работавшими в Кремле иностранными мастерами. Готовя венец, они полностью подчинились требованиям и вкусам заказчика. Его полусферическая золотая тулья окружена типично русскими прорезными городками. На самой тулье укреплены небольшие золотые медальоны с драгоценными камнями посередине. Городки, помимо самоцветов, украшены белой, голубой и зеленой э м а л ь ю а по фону чеканных трав, вьющихся по самой тулье, разбросаны многочисленные изумруды, алмазы, рубины, сапфиры, жемчуг. Все это многоцветие и пышное узорочье полностью отвечало московским вкусам и, по мнению заказчика, должно было свидетельствовать о богатстве и мощи царствующей династии. Держава и Скипетр, изготовленные европейскими ювелирами во второй половине XVI века, местом их создания, возможно, являются придворные мастерские императора Рудольфа II в Праге. Предполагается, что эти регалии были привезены в Россию еще до начала смутного времени посольством Рудольфа II, побывавшим в Москве в 1604 году. В числе даров, поднесенных тогда Борису Годунову, действительно значились держава и скипетр. Держава — яблоко государева — представляет собой золотой шар. разделенный пояском на две равных половинки и увенчанный высоким крестом. Верхнее полушарие в свою очередь разделено на четыре части. В каждом сегменте помещено чеканное изображение, иллюстрирующее один из эпизодов жизни царя Давида. И держава из к и п е т р щедро у к р а ш е н ы цветными камнями и эмалью. Особое наплечное царское одеяние бармы заимствовано из придворных церемониалов византийских императоров. Как регалия московских царей они впервые упоминаются в 1498 году. Начиная с Ивана IV и вплоть до начала XVIII века бармы входят в парадный царский наряд. Судя по сохранившимся записям о к а ж д о д н е в н ы х выходах государей, царей и великих князей Михаила Федоровича, Алексея Михалча, й о в и Федора Алексеевича, в середине XVII столетия существовало пять венцов и барм различных степеней. В зависимости от значительности предстоящего торжества царь надевал ту или иную шапку, ей соответствовали и бармы. от торжественных белых атласных, украшенных золотом и драгоценными камнями, до простых синих и фиолетовых, расшитых золотой и серебряной нитью. Характерно, что каждый московский правитель или обновлял регалии своего предшественника, или заказывал новые. Так, в 1657 году Алексей Михайлович заказал Константинопольскому мастеру изготовить новые д е р ж а в у с к и п е т р п о с о х и Бармы из золота с драгоценными камнями и эмалью преимущественно изумрудного цвета. Только за шесть больших золотых медальонов для б а р м м а с т е р у заплатили 18 тысяч 325 рублей золотом. Английский посол Чарльз к а р л а й л побывавший на приеме в Кремле в 1664 году, писал: «Мы были поражены при виде такого блеска и великолепия. Действительно, это преисполнило нас в о с х и щ е н и е и блеск драгоценностей нас ослепил так сильно, что мы почти потерялись среди этого бесподобного сияния света и славы». В 1682 году для венчания на царство двух братьев соправителей Ивана Алексеевича и Петра Алексеевича срочно потребовалось изготовить шапку м о н о м а х а второго наряда. По форме она представляет собой точную копию древнего венца, но тулья у нее гладкая, украшенная лишь камнями и жемчугом. А спустя два года для немощного Ивана Алексеевича был изготовлен венец полегче, шапка алтабасная. К ее тулье из серебристой парчовой ткани прикреплены з а п а н ы в виде г о р о д к о в с э м а л ь ю и драгоценными камнями. г о р о д к и эти по форме и технике очень близки к украшениям венца большого наряда. В т ы с я ч шестьсот восемьдесят девятом году Для братьев Ивана и Петра были изготовлены две алмазные шапки. Только на венец Петра Алексеевича пошло более 800 алмазов. Они подобраны в сложный узор из цветов, листьев и двуглавых орлов, и все это искрится, сверкает, вспыхивая синими, красными, желтыми бликами, поражая красотой и роскошью. В 1721 году Петр I провозгласил Россию империей. В связи с этим был введен и обряд коронации с изменением форм государственных регалий. Перестали надевать бармы, заменив их мантией. Шапку м о н о м а х а уже не возлагали на голову царя, а несли впереди в торжественной процессии. Для коронации первой русской императрицы Екатерины I в 1724 году была создана первая русская корона из позолоченного серебра. А в 1730 году для императрицы Анны и о Анновны была создана новая корона, для украшения которой было использовано 2536 алмазов, 4 сапфира, 17 рубинов и 5 шпинелей. Неотъемлемой частью придворного церемониала являлись царские троны. Так в церемонии венчания царя Алексея Михайловича в 1645 году использовался с т у л к о с т е н о й который впоследствии получил название трон Ивана Грозного. Существует легенда, что этот трон якобы привезла с собой византийская принцесса Софья п а л е о л о г вторая жена Ивана III, но документов, подтверждающих это предположение, нет. Специалисты датируют это высокое кресло сплошь оклеенное пластинами резной слоновой кости ш е с т н а д ц а т ы веком. И изготовлено и оно не в Византии, а в Западной Европе. Западноевропейские мастера, создавшие трон, украсили его резными сюжетами на библейские темы и изображениями фантастических животных — тритонов, и г и п п о к а м п о в В 1642 году трон реставрировали, возможно, тогда были добавлены пластины с батальными сценами. Другой хранящийся в о о р у ж е н н о й палате трон датируется абсолютно точно. В 1604 году он был прислан в дар Борису Годунову персидским шахом Аббасом I. Трон окован золотыми листами с т е с н е н н ы м растительным узором и украшен бирюзой и драгоценными камнями. Трон, известный под названием трон Михаила Федоровича, прежде принадлежал Ивану Грозному. Он также был получен в д а р о от персидского шаха, а в начале XVII века переделан. Это кресло с высокой спинкой, обитое золотой басмой со множеством вставленных камней — хризолитов, турмалинов, топазов, жемчужин и б и р ю з ы Царь Алексей Михайлович имел обыкновение использовать этот трон в качестве походного, а позже в в о с i i x i x т о м веках его использовали в церемонии коронации императоров и императриц. Самый дорогой трон, так называемый алмазный, тоже принадлежал Алексею Михайловичу. Он был поднесен царю купцом Сарадовым от имени армянской торговой компании в Иране. Это кресло с высокой спинкой, облицовано ажурными золотыми и серебряными пластинами и украшено алмазами, рубинами и бирюзой. На боковых стенках сидения помещены иранские миниатюры, а на черной бархатной спинке два вышитых г е н и я держат ж е м ч у ж н у ю корону. Под короной щит с надписью, прославляющей царя Алексея Михайловича и дата 1659 год. По описям посольского приказа этот трон был оценен в 22 598 рублей. В 1682 году немецкие серебряных дел мастера создали двойной трон, предназначенавшийся для царей соправителей Ивана и Петра. К двум его сиденьям ведут три ажурные ступени. Витые колонки поддерживают легкую сень с чеканными изображениями всадников, птиц и сказочных зверей. Перед троном три высоких массивных столба. с прорезным орнаментом, гравированным узором и двуглавыми орлами наверху. Столбы служили подставками для двух царских скипетров и державы. В спинке правого сиденья прорезано небольшое оконце, скрытое за навеской. Вероятно, в дни торжественных приемов за троном прятался человек, подсказывавший юному Петру нужные ответы. До 1706 года Этот трон стоял в грановитой палате, откуда был передан в о р у ж е й н у ю палату.